Часть третья. Глава первая. На пятый отлет возвращениях Высочество соскучились и принялись конючить маневров. Жека решил на этот раз закруглять экскурсию, приказал кадета сажать машину. Тот бы угробил болид и сам мог убиться, да господин инструктор, как велел себя величать Жека, посадил машину дистанционно, вроде как она сама села. Рядышком припарковался Джонни, выпрыгнул на площадку и стал под кабину ловить Высочество. Джека дал команду болиду выплюнуть пилота, и только после этого принялся парковаться. Джонни поймал Ильюшу и держал, пока не вылез Джека, втроем направились в шлюз. В раздевалке принц почувствовал себя свободнее, отпустили все-таки, и он ведь только что из космоса, прямо в настоящем скафандре. В общем, стесняться эмоций уже не хватало, без уговора принял душ и оделся. Из раздевалки пацан потащил новых лучших друзей обратно в кабинет, где приневолил всех, включая первый капитана охраны, играть с ним в монопольку и пить чай. Жека с досадой думал, что гораздо интереснее могу провести время с жулей а с будто бы совершенно никуда не спешил. Жека вспомнил, что на обед он прилетел с Эммой, а по тревоге из его каюты вылетала неодетая Эн. Подумал, пусть парень поиграет в монопольку. За игрой разговорись о жизни, Сарти рассказывал о местных обычаях. Жека спросил, почему на станции, в магазинах живые продавцы, причем парни, а в таверне официантки, как везде. Оказалось, что представление аборигенов, начав торговаться, невозможно не купить вещь, не потеряв лица, но ведь потерять лицо перед роботом или женщиной просто невозможно. Торгуют в лавках обычно не неженатые сыновья хозяев, осваиваются с бизнесом и в некотором смысле продаются сами потенциальной родне о торговли воспитания, ум, характер, очень удобно. Не нужно специально уставить лишних знакомств. Но они могут посмотреть на невест в кафе. Девушки устают с официантками исключительно с этой целью, выходят замуж и уходят в декреты с последующим увольнением. Замужняя мусульманка никогда не станет работать открыто. Так живет средний класс Шармуза. С названием мира даже его высочество не стал бы шутить. Основная масса бедноты обходится без церемоний, они заняты прежде всего тем, чтобы хотя бы дети получили образование и заняли в обществе достойное место. А на высшем все решает политика кланов. Кланы владеют землями, производством, транспортом, курируют культуру и систему образования. В данный момент сложился паритет, который практически никого не устраивает, все считают, что достойно гораздо большего. Так что и сестра подозреваемых в покушении на его высочество уверенно можно исключить только его маму и папу. Парню не повезло родиться ни в то время, ни в том мире и ни у тех родителей. «Где-то я уже это слышал», — угрюмо подумал Жека. Впрочем, есть шанс, что кланы в борьбе ослабнут, и на престол вступит сильный правитель, который сумеет стать настоящим властителем, мечтательно сказал Сарти, умильно глядя на Ильюшу. Джон поджал губы и процедил, что тирания — тупиковый путь. Нужна демократия, а для этого необходимо раздать людям права и оружие. Его высочество уставились над Джонни с открытым ртом, лицо Сарти покрылось красными пятнами. Пьер холодно попросил не обращать внимания, дескать, что взять с врожденного американца, тем более контуженного. У него и позывной в переводе значит «ушибленный». Джонни собрался уже возмутиться, но увял под злющим взглядом Пьера и насмешчиваем Жеки. Но кто еще будет рассказывать убежденному монархисту о демократии? Парням к этому моменту, наконец, удалось проиграть их высочеству все игровые фантики. Еще с пару минут пристойности ради похлебали чайку и стали прощаться. Дескать, очень благодарны за гостеприимство, но пора возвращаться к обязанностям по контрактам. Его высочество напоследок вымогнули обещание. Снова с ним как-нибудь покататься и здесь лично прожать дорогих гостей. Возвращение на ленивый кролик тоже особенно торжественным не получилось. Шлюза же нет. То есть вместо шлюза весь коридор. Народ временно просили посидеть там, где сидели. Все равно двери заблокировали, пока парни передеваются Жека из каюты сразу отправился в столовку. Застал экипаж в сборе. Вернулись к окончанию обеда, но особо не расстроились. Из гостей ведь... К тому же Джо принялся радовать экипаж. Зачитал, кому и сколько почитается за вахту. Чемпионом неожиданно оказался Джонни со 136 тысячами. 100 тысяч за трофей. Десятка ставка по дням, пять премиальных и двадцать одну он у Жерома выспарил. За ним сразу шел Пьер со 135 пятью тысячами, тоже за трофей и премиальные, а по дням тридцать. Также примерно у Маши, а вот дальше началась страшная несправедливость. Военным по дням полагалось по двадцать, удвое больше, чем новичкам. Это ведь ужас какой-то, без трофеи Жеки причитались какие-то пятнадцать тыщенок за целую неделю. Ему не дать волю эмоциям позволил тренированная невозмутимость. А Джон не стал громко ругаться из-за выигрыша. Вдобавок несколько обескураживало отношения девчонок. Они были просто счастливы. Энн, презрительно кривясь, изложила цивилизованный взгляд на ситуацию. Один звездный кредит Сиамы — это встретим сто любых планетарных тубриков. Они за неделю субили по полтора миллиона, если не считать трофей. Да будет известно всяким дикарям, человечество на планетах ежедневно таскается на опострившую работу в массе своей всего за тысячу неделю. И это на развитых, благополучных планетах. Им, таким хорошим девочкам, рубили по десятке, что говори, за какие-то несчастные 700 тысяч фунтов, э, полученных у государства не совсем законно. Да не будет на них контракта, они бы уже могли вернуться на родину и жить ни в чем себе не отказывая. «Кстати, Джо, как погашать контракт?» – спросила Эмма. «Самый простой способ — это участие в расходах», — охотно ответил Джозеф. «Экипаж по правилам компании может носить до половины за расходы и получать от сверхконтакта часть прибыли. Эти суммы засчитываются в контакте. Вахта мне обходится в миллион, пятьсот можете внести». «Мы по сто вносим», — поспешил заявить Джоан, улыбнулась Джону. «Вам же торопиться незачем, правда? Вы же на планеты не собираетесь». «Да ладно», — махнул Джон ладонью, — «с нас по пятьдесят». «А остальных спрашивать не надо?» — удивился Пьер. — Ну, — задумался Жека, — Джо может прощить сержантов и за счет своей доли, если он вас заинтересован. — Вот до чего ж пошла сулочная молодежь, — покачал головой Джо. С каждым выпуском все сулочнее. Он вернулся к первому. Даже вы с Машей такими не были, а эти сразу. — Камбус, Джо, — подал ласковый голос Мария. — Как раз хватает на камбус. Это уже доля в корабле. Стали поджал губы. — Вот именно, — задушевно улыбнулась ее Машенька, — и это только начало. Но хоть не сразу, попробуй его утешить Пьер. Действительно, успелся Джо, понимающе. ладно, договорились, только займетесь на отдыхе камбузом сами, и чтоб не дольше трех дней. А почему не неделю удивился Джон? Потому что у наших сменщиков, малого носителя была всего полсостава, и то Джо поможет, и глянул на военных, кроме владельца, одни профессионалы. Он грустно вздохнул. «Дела в семье впрямь. Свободных рыцарей на контрактах очень мало, особенно пилотов. Думаете, от хорошей жизни придумали вашу школу?» Зо мотнул челом. «Но это лирика. У нас-то все замечательно. Неделю рубим капусту, отдыхаем три дня, а что у сменщиков, наоборот, лучше надо работать с молодежью». На этом месте Хорхе учтиво откашлялся и спросил, где они будут заправляться и смогут ли слетать на станцию в ожидании пробойника. Джо радостно заявил, что заправляться дешевле на станции Академии а на местной станции в этот раз делать нечего. До пробойника останется не больше двух часов. Военные переглянулись, и Хорхи высказал просьбу принять на борту гостей из местных. Сильно подружились и очень соскучились. На станции Академии ронять моральный облик слишком дорого. Им же еще семьям нужно что-то отправить. Джоня хотя поднялся. «Ладно, пойдем ко мне, вызовем ваших знакомых, скоро уже подлетим к станции». Хорхи и Джо покинули кают-компанию. Девчата при ради принялись расспрашивать о яхтах, принцах и в чем, собственно, его благодарность предмета выражается. Что-то встали, ни о чем таком не упомянул. Я стал пространно описывать яхту принца, и что его безграничная благодарность ожидается в будущем, когда у него будет что-то свое, кроме зубной щетки и белья. А со сбитых американцев им даже премиальные не полагаются, служба свяжения на них заявку не присылала. Зато добрый местный полковник обещал избавить их от лишних проблем, впрочем, не уточняя, какие проблемы этот хитрожопый абориген считает не лишними. Девочки посмеялись с описания его высочества, выразили надежду повидать забавного пацана, белобрысого арабского принца с васильковыми глазами. Душка Каргум на них привел впечатление вполне благоприятное, и вообще половину контрактов закрыли. Вот мальчики еще разок захватят носитель или фрегат, и можно будет паковать чемоданы. «Не хотел вас расстраивать», — угрюмо проговорил Джон, «но вы невнимательно читали контракты. Двести тысяч отдельно, два года отдельно. Есть пункт о досрочном расторжении по личным обстоятельствам, неустойка в зависимости от причин на усмотрение компании». «Да как же так?» — восхитнул Энн. «Нам же Дитрих говорил, что не будут заставлять воевать». «Конечно, не будут», — улыбнулся Пер. «Предложат работу за тысячу кредиток в месяц. Валяйте, без вас справимся». «Не, мы с вами», — сказала Эмма, с воодушевлением. Мы же не хуже, э, других военных». Дзером неприязненно на нее зыркнул, но сказать ничего не успел. Кую компанию улетели радостный Джон, смущенные Хорхи с дамой под ручку, а за ними еще пять местных дам. Одна воскликнула. "Тю, какие тут хлопчики гарные!» «Закатай губище, агаля сказала ей другая. Они ж он с девчонками уже». «Да вижу, без тебя!» — вздохнула она и проворчала. «Так, где мой хуяра? а радостно перешла на английский. «Джованни, glad to see you! Very much!» Джованни и другие военные поспешили увезти знакомых к себе. Джон глубокомысленно спросил пространство. «Гелуры, значит, да!» Они, Джонни, серьезно тетут пир, увлекая Марию к выходу.